Глава 111. Буря на шельфовом леднике Милна утихла, и в хобисферы, наконец, наступила тишина. Но администратор НАСА Лоуренс Экстром даже сейчас не думал об отдыхе. Ему было не до сна. много часов подряд... Он шагал в одиночестве по огромному куполу, заглядывал в шахту, из которой извлекли метеорит, проводил руками по неровной, шершавой поверхности огромного обугленного камня. И вот, наконец, решение принято. Он сидел в тесной металлической кабине связи у экрана видеотелефона и смотрел в усталые глаза президента Соединенных Штатов. Закхарни пришел в пресс-центр в халате. В облике его не сквозил прежний энтузиазм. Экстрем не сомневался, что энтузиазма станет еще меньше, как только президент услышит до конца все, что он собирался сказать ему. Вскоре Экстрем закончил свой не слишком длинный монолог. Выражение лица президента казалось странным, словно он не совсем проснулся и не все до конца понял. «Подождите-ка». «Наконец, — заговорил Харни, — наверное, у вас неважно работает связь. Вы хотите сказать мне, что на самом деле НАСА перехватило координаты метеорита по радио, а потом просто притворилось, что его обнаружил спутник?» Экстром молчал, сидя в одиночестве в темном тестом ящике и мечтая лишь об одном, как можно скорее избавиться от этого затянувшегося кошмара. Но президенту нужен был ответ. «Ради бога, Ларри, скажите мне, что вы пошутили, что это все неправда?» в Вэкстрем пересохло в горле. «Метеорит был найден, господин президент. Это в данном случае самое главное. Я просил сказать, что это все неправда». От волнения и напряжения в Вэкстрем зашумело в ушах. «Он должен был сказать это». Должен был сказать все то, что сказал. Чтобы стало лучше, нужно пережить худшее. Господин президент, неисправность спутника сводила на нет ваши шансы на выборах. Именно поэтому, когда мы перехватили радиограмму сообщением о том, что во льду лежит большой метеорит, мы увидели в этом возможность продолжить борьбу. Харни выглядел раздавленным. При помощи лжи? Спутник рано или поздно заработал бы, но до выборов мы не успели его наладить. Ваш рейтинг стремительно падал. Вы обвиняли во всех грехах НАСА, и поэтому вы в своем уме, Ларри. Все это время вы мне откровенно лгали. Мы просто решили воспользоваться выпавшим шансом перехватили радиограмму канадского геолога, обнаружившего метеорит, а потом погибшего во время бури. Больше никто не знал о существовании камня. Спутник летел над этим районом. Нас отчаянно нуждалось в крупном достижении, в громкой победе, и мы имели точные координаты. «Почему вы говорите мне все это сейчас?» «Просто решил, что вы должны знать» а вы представляете что может сделать с подобной информацией секстон если не дай бог каким то образом получит ее экстрам предпочел даже не задумываться об этом он начнет трезвонить по всему миру что космическое агентство соединенных штатов и белый дом лгали американскому народу и самое главное он будет прав но ведь вы не лгали сэр это я лгал и мне придется уйти если ларри вы не понимаете я пытался построить свое президентское правление на основе правды и честности, а теперь все полетело в бездну еще сегодня вечером все шло как надо красиво и благородно и вдруг я узнаю что оказывается в гал миру совсем небольшая ложь сэр так не бывает ларри. Отрезал президент, пывая гневом. Экстром ощутил, как сжимается вокруг него и без того тесная будка. Он должен был еще многое сказать президенту, но теперь уже ясно, что разговор нужно отложить до утра. «Простите, что разбудил вас, сэр. Просто решил, что надо сообщить вам, чтобы вы знали». На другом конце города Сэджвик Сэкстон сделал еще один глоток коньяка и стал расхаживать по комнате, пытаясь подавить растущее раздражение. Куда запропастилась Габриэл?